Глава десятая. Виктор. «Рассказывай». Привалился плечом на деревянный брус багрянцев. Бросаю в его сторону хмурый взгляд и возвращаю его обратно, нагоняющий перед домом мяч. Делаю глоток пива. В глотке режет от горечи. Облокачиваюсь на перила, продолжая себя со вкусом изводить. Мазохист. «Чего тебе рассказывать?» «Не знаю». «Ну, суть по твоему взгляду, есть чего!» Хмыкаю. «Гол! Я забила!» Верещит радостная Ру. «Кто молодец? Я молодец!» «Дай пять!» Отбивает по ладошке племяшки Кулагина. «Сейчас мы всех порвем. какой «Какой-то непорядок!» Нарочито возмущен Герыч. «Проигрываем девчонкам, Лень. Кажись, уже пять-ноль!» «Сейчас сравняем», — заявляет Ларин. «Это была только разминка». Самоуверенный петух. Эта лихая четверка уже час, как на заднем дворе, футбол гоняет. Зачинщица, разумеется, самая мелкая и трезвая в этой компании. А еще самая шустрая и, судя по заплетающимся ногам некоторых, самая умелая футболистка. Все такие расслабленные и жизнью довольные. Тошно. И все бы ничего, если бы не одно, но вернее два и весомых. Кулагина и Ларин. Этот скот так к ней яйца и подкатывает весь вечер то комплименты отвешивает, то с вопросами своими лезет. Предпочитает не замечать, что я его уже в колбасу ливерную закатал взглядом. Упорно игнорирует очевидный факт: то запрещенная территория, по крайней мере, пока я поблизости. И ему кажется все до лампочки. Прёт, как танк на пролом. Конфетка тоже хороша. Переглядывается, все улыбается, глазки ему строят коза. Меня же раздирает на атомы. Мне ресничками помахать лишь раз хуй. Ему, пожалуйста, и не раз. Весь вечер псу под хвост, короче. Настроение пробило всякое дно. Стою уже час, смотрю, как приклеенный за кулагиной и за их идилей, не вздохнуть, не выдохнуть. Кулаки чешутся в морду Леониду командировочному дать. Пока держусь, но силы на исходе. Пора сблизиться и узнать его получше вообще молчу. Тут и так все ясно. Полная фиаско. Двух зайцев не убил. Они сами подохли от уныния. Ладно, зайду издалека. Как дела, дружище? Не отстаёт, Багр. Насколько от одного до десяти все плохо? Оборачиваюсь. Ты издеваешься? А чего же? Я вполне серьезен. У тебя просто вид такой, что не все гости с этой вечеринки уйдут на своих двоих. Хочу, так сказать, на чистосердечное вывести, дабы уберечь лучшего друга от необдуманных решений. Так что давай кались волков. Некоторым гостям следовало бы вести себя приличней. Тогда ноги их гарантированно остались бы целы. И не только ноги. «Это ты про Ларина, что ли?» Ухмыляется Егор. «Да вроде ничего, мужик общительный такой. Вписался в нашу компанию». «Ты это серьезно? Багрянцев гагочет. «По-доброму, конечно, я это понимаю. все понимаю. Но мой бешеный внутренний собственник переключает свою жажду крови на него. С удовольствием дал бы в челюсть, чтобы больше не лыбился, когда у меня тут пепелище внутри». Ладно, не хочешь так, так давай, серьезно. Давно она тут. Кого он имеет в виду и дураку понятно. Делаю еще глоток и отворачиваюсь от играющих ровно в тот момент, как Ларин ловит запнувшуюся кулагину. Лапами своими потали ее осиной в моей кофте мазнул. Супермен, блин. Вчера вернулась. Надолго? Понятия не имею. У тебя с ней лучше получается по-человечески разговаривать. Поинтересуйся на досуге. Что по-прежнему все так плохо? Плохо? Это мягко сказано. Перед вашим приездом поругались в очередной раз. Ты вовремя в ворота ввалился, она уже почти ушла. Не удивлен? Вы в мирные-то времена цапались, а тут... Кстати, она все так же хороша. Совсем не изменилась. Молодец девочка держит Марку. На такие слова из уст Багрянцева реагирую спокойно. Знаю, что он на нее не претендует и никогда не претендовал. Да и прямо как-то сказал, что такая, как Кулагина, ему не по зубам. Она вообще, натура, страсть какая вредная. Обуздать ее тяжелее, чем любить. Гораздо. Ага. Тебе не кажется, Витёк, что вот оно? Что? Сколько у тебя за это время баб было? Ну ведь ни одна и близко не была такой, как Кулагина. Давай, сдавайся. Похожую искал. Пора это признать, дружище. Бред. Никого я не искал. Бред не бред, а то не уникальное. Характер, стержень, воля. У нее в Москве кто-то есть, интересно? А похоже, что есть. Она вон в открытую Ларину глаза строит. Зная, Тони, если бы она была в отношениях, Херба бы она себе подобное позволила. Принципиальная. Этого у нее не отнять. Нет у нее никого. Дверь открывается, на веранду выходит Белова с бокалом. Улыбается, смущенно пряча взгляд от Багрянцева. На меня смотрит. Прошу прощения, подслушала случайно. Без проблем. Тычу бутылкой пива по бокалу Агаты. «Спасибо за торт и шары, Агат!» «Как всегда была рада. Но все спасибо твоей племяшке!» Улыбается. «Она у тебя умница!» «Киваю!» «Хорошая она девчонка!» «Агата Белова, даже с И «Миленькая, нежная, трепетная!» «С такой точно в доме будет уют, а на сердце штиль!» «Никаких тебе треволнений, бурь и вспышек то дикой страсти, то жгучей ревности!» Егор слепой мудак, что он ее не замечает. Тут гадалки, не ходя у беловой симпатия к другу молодости на лице написано. Удивительно, что обогрянцеву я об этом говорил, а он осталось подмахиваться подмахивается и, как попугай, твердит: Тебе показалось, и, мое любимое, мы просто друзья. Ага, друзья. Только на просто друзьях так не клинет. На просто друзей не встает. Вот мы с Агатой, просто друзья. А Багрянцев с агатой. Два сентиментальных тормоза. Ну кто я такой, чтобы советы по части личной жизни раздавать, когда она у в глубокой заднице? «Вик, слышишь меня?» Кажется, раз уже окликает Багр. Задумался. «Чего?» «Я говорю, досье на Тоне уже собрал?» «Как у нее там дела в столице?» «Работа, дом. Тебе пробить ее плевое дело». «Нет». «Более того, и не собираюсь. Грязно это. Таким способом в чужую жизнь нос совать. Захочет, сама расскажет. И ты не лезь». «А она не захочет?» Вздыхает Агата. «Значит, буду ходить в блаженном неведении. И вообще, вы лучше бы энергию в адрес друг друга направили, а не на нас с Кулагиной». Парочка потупила взгляд. «У нас и так все прозрачно, и не стоит трепыханий». Приехал день-два, дом бабки продаст, свалит. Так что давайте без лишних сантиментов. Осаждаю. Незачем тешить себя и меня лишней надеждой. Да и надеждой на что? Нина. Так, спортсмены и спортсменки, объявляю перерыв на перекус. Вклинивается в нашу игру Агата. «Вовремя я уже почти выдохлась, язык на плечо». «Мясо подъехало», — поддерживает Егор, появляясь шампурами, от которых еще вьется ароматный дымок. «С пылу, жару пальчики оближешь. Давайте все за стол». Я делаю последнюю передачу, совершенно неумело обводя поддающегося нам сыру Леонида. Мелочь перехватывает мяч и снова... Уже десятый по счету раз уверенно забивает в импровизированные ворота Германа. Гол! Ура! Яху! Скачем мы с ру, бросаясь друг к другу. Вино сделало свое дело, расслабило, и я почти что начинаю ощущать себя кайф как комфортно. Особенно когда тонкие ручонки-русланы так доверительно крепко обнимают меня за талию. Обнимаю ее в ответ и целую в рыжую макушку. «Ты была крута, Ру!» «Ты тоже, Тони!» «Десять-ноль», сокрушенно вздыхает друг Волкова. «Это полная фиаско, братан!» «Да ладно! Таким дамам проиграть не стыдно! Молодцы, девчонки!» «Чип, мы победили! Ты видел?» Бросая взгляд на Волкова. «Еще бы не видел!» «Стоял тут всю игру, как будто ему ноги клейм-моментом к полу приклеили!» Кивает Руси, но смотрит при этом на меня. Злой, голодный, свирепый. Реально волк. Видел. Круть? Круть, Ру. Занятия прошли недаром. Занятия? Удивленно переспрашивает Ларин. Ты в футбол играешь, принцесса? Ага. Хожу в секцию, играя за нашу школьную сборную. Я, кстати, суперкэп. «На какой позиции?» Форварда, естественно!» Я посмеиваюсь, потрепав ребенка по голове. «Ну ты крута, Кэп!» «Дай пять!» Тянет ладонь Ларин. «Спасибо, ты тоже ничего!» Отбивает Ру. «Прикольный такой!» Я по молодости тоже в футбол гонял, кстати. Правда, в защите играл, но, думаю, это тоже достойно. «Правда?» Теперь моя очередь удивляться. Еще какая. Даже в сборную вызывали пару раз. Ого! Вау! Ахаем с Русланой одновременно издалека доносится фырканья. И так как коней у Волкова, увы и ах, нет, то нетрудно догадаться, кто такие звуки издает. Бросая взгляд, Вик демонстративно хватается за бутылку. Делает смачный глоток. У меня рот слюной наполняется. Любопытно! Он вообще всю игру глаз с меня не сводил. Что это? Бесится? Ревнует? Второе звучит жуткой глупостью, но в свете того, что часом ранее на меня напялили кофту, такое предположение небеспочвенно. Тема интереснее. В поэт поэт азарт. И что вас заставило, Леонид, поменять футбол на суровые будни уполномоченного? Старательно растягивая улыбку, ищу в себе милую девочку, способную показательно флиртовать. Травма голеностопа. Врачи сказали, что лучше не рисковать, пришлось искать себя в других сферах. О! тяну я. Травма это плохо, пожимает плечами Ру. Я в том году летом вывихнул лодыжку. Че сильно, даже больше на футбол отпускать не хотел. Но я упрямей. Неправда. Долетает до нас с веранды. Я не ругался, а просто беспокоился, мелкая. Ты почти месяц дома торчала. Одинаково приятно, — отмахивается рожеволосое чудо. Дядь Егор, а ты когда снова в отпуск в Питер поедешь? Хочу майку Зенита. Ну вот, к нам Руслана потеряла всякий интерес. Им безоговорочно завладел Багрянцев. Я пнула мяч, откатывая его с центра небольшой площадки в уголок. Гости потянулись в сторону дома. «Неожиданно было вас здесь встретить, Антонина», — вежливо заметил Леонид, когда мы остались на улице одни. «Взаимно. Где-где, но не дома у Вика. Надолго вы сюда в командировку? Как только разберусь с заданием начальства, так сразу домой. А вы давно с Виктором знакомы?» «Скажем, достаточно». «Между вами что-то было в прошлом?» Я смотрю, пошли вопросы в лоб. Улыбаюсь. Тогда и я, позвольте, спрошу, почему это вас так интересует? Хочу понять, какими мне сулит проблемами очередная попытка пригласить вас на чашечку кофе. Настойчивости Ларину не занимать. Возможно, я сама виновата, что отвечала на его слишком призывные взгляды весь вечер. Но я девочка, да еще и выпившая вина. Так что мне позволительно ошибаться. Скажу так. Волкову нет никакого дела до моей личной жизни. Ну, а вам я уже обозначила свою позицию в аэропорту. По-прежнему думаю, что кофе неуместно, Леонид. И все же я настаиваю, что вы во мне сильно заблуждаетесь. Кстати, может, на ты, Тони? Может, вообще закроем тему? Хочется спросить, но я пожимаю плечами. Почему бы и нет? Вот, уже какой-то позитивный сдвиг. Я улыбаюсь. Забавный. Мы поднимаемся на крыльцо до двери пары метров, но ни я, ни Леонид уходить не торопимся. Вечер сегодня хороший. На улице тепло, и солнышко садится не торопится. А у Вика тут еще и два классных кресла стоят из ротонда. Сюда бы с пледом, бокалом вина и в гордом одиночестве. Красивые закаты в Сочи. Сколько раз... Здесь был всегда хочется замереть в такие моменты. И правда. Красивые. Раньше мы с Виком часто провожали закаты и встречали рассветы. Вместе, вдвоем, Даже навскидку уже не скажу, сколько ночей мы провели, не сомкнув глаз. А что теперь? Бросая взгляд на горизонт, окрашенный малиновыми всполохами, и хочется смеяться. Теперь абсурдность ситуации зашкаливает. В его доме меня пытается бессовестно склеить новый ухажёр. Хуже всего, что злая и мстительная часть меня ликует от того, что все это происходит на глазах Волкова. Я плохая. Я это знаю. Я делаю ему больно и, возможно, даже очень. Я использую Ларина. Тоже минус в мою карму. Меня это и саму бесит, но я не могу остановиться. В любом случае, Нина... «Могу я попросить у тебя номер?» «Хочется отказаться. Но тут краем глаза замечаю, что в окне мелькнула тень. Разумеется, это мог быть кто угодно, та же Ру. Но я уверена, что это Вик. Поэтому, дура, киваю. Бросаю. Давай я запишу». Леонид протягивает мне мобильник. Я быстро по памяти вбиваю свой номер, делаю дозвон себе на телефон, тут же сбрасывая. Возвращаю девайс хозяину в тот момент, когда дверь открывается, и из дома высовывает нос Белова. Ну, вы идете, сейчас все остынет. Остынет? Или наоборот? У подославшего ее дружка Волкова уже подгорело. Смешные такие. Идем, киваю. Уже идем, агат. Ларин переступает порог первым. Я еще раз оглядываюсь на линию горизонта и захожу следом.